Не принято говорить о смерти, другое дело оплакивать мертвого, помолиться за него. Некогда умирать собирайся, а жить осей. Вот инастасия Ефимовна не понимала и понимать не захотела, что может оборваться жизнь этих парней на войне. Да обеда парней не тревожиги Боет собрали роту в столовой,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 отозвав в сторону тенора Бабенко под видом помочь прибить свои творения к бревнам, пошептал ему что-то, кивая головой, на неплотно прикрытую, холод и пар струящую дверь клуба. Бабенко был да не был в клубе. Смело черпая снег, загнутыми для форса голенищами валенок, ротный запивало обошел клуб и обнаружил стайку девчат,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 Была круглолица, глазами быстра. Ее-то и выделил Бабенко, на удалую назвав Оксаной. «Бо, дивись, изумлялась девчина. «Як же ты!» «Сорочие яйца, Ив! Сорочие яйца, Пыв!» — затрещал Бабенко и подцепил девчину под руку.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 Лейтенант, чусь, ушам своим и глазам своим не верил. Неужели это те самые солдаты? Еще вчера за крошку хлеба готовые вырвать глаз у товарища, трясущиеся, едва живые в строю, парни так преобразились, так взорили. По носам белые снега пятнают, кашляют, сморкаются, плачут, дерутся. Эти, что ли...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 пару на танцы, да многие из вояк и танцевать-то не умели. Тут же сходу, конфузясь, краснея, отшучиваясь, учились тонкому искусству парни, притирались в танцах друг дружке. За вечер и распределились дамы и кавалеры сообразно своим вкусом, кто и по велению сердца. Посообразительней и поазартней бойцы –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 И надо как-то вытеснить книгачея из барачной комнаты и заселить сюда пусть и малограмотного, отсталого, но практически подкованного строевого бойца. Глава тринадцатая